а спустя полчаса Габриэла была готова. С волосами, собранными в пучок, она выглядела очень прилично. Ей недоставало только белых перчаток, и можно было бы идти на ленч в Нью-Йоркский Колони-клуб. Билл знал, что мать часто водила туда Габи. Билл был рад, что Габи отправилась к адвокатам вместе с ним. Одно лишь ее присутствие придавало ему больше уверенности. Он представил ее адвокатам, как Габриэлу Торнтон-Смит, против чего Габи не возражала. Было очевидно, что ее фамилия произвела на них впечатление. Стэн Гаррисон даже сказал, что когда-то был знаком с ее отцом. Затем он познакомил Билла с адвокатами, специалистами уголовного права, привлеченными фирмой для данного дела и они на протяжении трех часов готовили его, объясняя, какие есть в деле ловушки, опасности и излагая свои вопросы. Билл чувствовал себя страшно усталым, когда они с Габи, наконец, в полдень покинули офис, куда надо было снова прийти на следующий день. «Господи, у меня голова кругом идет от всей этой юридической мути!» От усталости Бил как-то даже побледнел, несмотря на загар, приобретенный за уикенд. Напряжение для обоих было большим, но Габи выглядела спокойной. Она предложила заехать в продуктовый магазин. — Я приготовлю ленч, а ты полежи у бассейна и расслабься. Билл ласково посмотрел на нее. — Чем я заслужил такую твою доброту, Габ? «Я думаю, тебе просто не повезло. Ты же знаешь, какие дебютантки приставучие», — рассмеялась Габи, выходя из машины. А недели позже они точно так же выходили из машины у здания суда, в котором по коридорам сновали какие-то простоватого вида люди и адвокаты в мантиях и с цепями на груди. Со своими адвокатами Билл встретился в назначенное время у входа в зал суда. Габи стояла, тесно прижавшись к любимому человеку. Не потому, что боялась, а потому, что хотела быть в эту минуту с ним и как бы удостовериться, что Бил рядом. Судья был назначен, по словам адвокатов, строгий. Трудно было предвидеть. Проявит ли он симпатию к Биллу или нет? Последнее слово в любом случае было за присяжными. Габриэла заняла место во втором ряду. Билл прошел с тремя адвокатами за загородку. Минут через десять зал стал заполняться юристами, любопытной публикой, репортерами. Затем судебный пристав провозгласил. «Всем встать!» Председательствует судья Макнамара. Заседание начинается. Все снова сели. Габи пристально смотрела в затылок Биллу, молясь за него и за то, чтобы все прошло хорошо. Адвокаты заняли свои места. Были розданы соответствующие документы, и началась процедура отбора присяжных заседателей, которая заняла в итоге два дня. Кандидатов присяжные было около сотни. Их представляли группами по 12 человек, и каждый адвокат мог без какого-либо объяснения отвергнуть двадцать кандидатур. Лишь на третий день к полудню был сформирован суд присяжных из семи женщин и шести мужчин. Все это были самые обычные люди, каких встречаешь в магазине, на улице. Ничего особенного. Его жизнь теперь была в их руках. Судья в этот день рано объявил перерыв. Габи и Билл с облегчением отправились домой. Габи приготовила салат, но есть им не хотелось. Билл от постоянного напряжения даже стал раздражительным. — Хочешь, сходим сегодня в кино? — спросила за столом Габриэла, видя, что Биллу срочно нужна какая-то разрядка. Меня судят за убийство собственной жены. С этим никакое кино не сравнится. Но мы можем сходить на какую-нибудь комедию. У меня нет настроения.